Я тебя спрашиваю, Гамахлабула, что случилось? Почему Халэ звонишь по ночам? Никаких распоряжений в этой связи не будет, спросил Нукзар. Может быть, отвезти ее домой? Берия выматрился уже по-русски и свернул трубку. Нашел чем пугать все сильного сатрапа. Какими-то там градовыми. Какие могут быть накладки, когда речь идет о прихоти члена политбюро, зам-президента Мин, шефа всех внутренних органов, непогрешимой, неприкосновенной, всесильной, пока не войдет какой-нибудь храбрый офицер и прямо с порога, как когда-то Владо Кахабитзе, не всадит ему в лоб коленную пулю. Но Гжар спустился на лифте и вышел в выходной ряд. Москва была пуста, только пьяные шумели на другой стороне широкого, как Волга проспекта у выхода из ресторана. Да проносились мимо такси, будто сущие черти. Счастливые пьяницы, счастливые таксисты. Счастлив даже шофёр моего подлого автомобиль, даже сопровождающий громила старлей. Все счастливые, кто не сидит этой ночью в шкуре генерала Ломадзе, поехали на Арбат, точнее на Кривоарбат в студию того тифлисского недоноска Сандро. за которой уже давно ведется пристальное наблюдение. Надо все-таки позвонить, предупредить. Народ все-таки нервничает, когда ночью приходят военные в форме МГБ. Он позвонил из углового телефона автомата в ста метрах от дома. Полжан Тульменский. Простите, Нина Борисовна. Ног、ну、зарломацены. Нет, ничего страшного не случилось. Необходимо увидеться. — Буду через пять минут. Она уже стояла в дверях, когда они поднялись на чертову верхотуру. Время ее не берет. Что за загадка в этой женщине? — Послушай, Нина, клянусь Арагвой, время тебя не берет. — Что? Что за загадка в этой женщине? Сильно расширенными от страха глазами Нина смотрела, как он приближается со своим дуболомом. Обрека теперь почти уже не видно в этом большом теле, скорее какой-нибудь ливантийский купец. С чем он пришел? О боже, ускорь бег минут, если ничего страшного. Если купец шутит, значит все-таки не так уж страшно, правда? Оставив Дубалома у дверей, Нокзар прошел в глубину студии. Гамарджобанина, Гамарджобас, Сандро Баттона. Вот извивы судьбы, а? Звезда Тифлиса. Наша девушка теперь принадлежит такому. очевидно едва не сказал еврейчику, но вовремя поправился такому сандрику. Он уселся к столу. Как приятно попасть вдруг в грузинский дом, в центре Москвы такой кахотинский стол. Я ей не откажусь от стакана вина. Вино дрожало в его руке. Нина заметила это. И покрылась испаренной. Ну что случилось, Нугзар? Ёлку ваши арестовали? Он добродушно рассмеялся, осушил стакан напротив. Напротив она сама арестовала одного из наших и какого? Схрумкал Редис, отрезал ломтик сыра, еще раз как бы изумленно оглядел Нину. Ах, Нина, клянусь Рио нам, как хорошо, что ты худенькая. Одна англичанка сказала: нельзя быть слишком богатой, как нельзя быть слишком стройной, или наоборот. Нина яростно ударила ладонью постолу. Перестань фиглярничать, говори, в чем дело. Ну хорошо, друзья, давайте по существу. Нукзарот отодвинул бутылку, сел прямо. Фуражка, савальный, кокарда МГБ лежала на столе, словно некое отдельное идолище. Так автоматически отметил Сандро. Ну, считайте, друзья, что на вас свалился главный выигрыш. По трехпроцентному займу. Дело в том, что елка произвела огромное впечатление на одного из ведущих государственных мужей Советского Союза, а именно на моего шефа и личного друга человека, которого я уважаю всеми фибрами моей души Лаврентия Палчуберию. Вы, поверьте мне, это человек сложный, интересный человек, большой эрудицией, художественного вкуса, мудрый, щедрый, словом, выдающийся человек. Я мог бы вам обо всем этом деле вообще ничего не говорить. Меня никто сюда не посылал. Однако я щел своим дружеским долгом к вам прийти и оповестить вас об этом событии, чтобы Но у вас не создалось об этом событии превратного впечатления, как о нехорошем и тривиальном событии, тогда как это событие является глубоко гуманистическим событием, хотя и эмоциональным событием. Я прошу меня не перебивать. Прежде всего, давайте поговорим о том, что это событие сулит мир. Нашей елке, которую я, хоть и не имею чести знать, но люблю как дочь. В результате этого события она получит самую могущественную поддержку, о которой может только мечтать юная девушка-пианистка. Блестящее окончание консерватории, турне, заграницу и победы на конкурсах — вот какие события ждут ее впереди после этого». события всякие мелочи шмелочи такие как лучшие кремлевские отельи и магазины полнейшее материальное обеспечение великолепная просторная квартира путевки в санатории люкс на Черном море но за ведь и все о чем может мечтать человек все будет предоставлено ей в знак благодарности за это событие Я знаю, о чем я говорю, потому что я знаю этого человека как самого себя. Он сумеет отблагодарить за глубоко эмоциональное событие. Больше того, он уже и о вас, друзья, будет теперь думать как о своих людях. Я знаю, что он неравнодушен к поэзии и безусловно после сегодняшнего волнующего события любая книжка твоих стихов, если, конечно, не антипартийного, не оппозиционного, как тут нам некоторые товарищи из Союза писателей сообщают, содержания во что я лично не верил. нельзя всегда помнить за человеком юношеские грешки любая книжка даже сложная по форме сможет увидеть свет и твоя аранжерея Сандрик дорогой получит должное признание и весь ваш этот фантастический дом будет в полной безопасности после этого события Хотя к нам и поступали сведения о вашем доме, как будто тут читаются подозрительные стихи под циркорную музыку.、Э, теперь, друзья, вы будете в безопасности после этого хорошего волнующего события, о котором только злые языки могут болтать грязные глупости. А злые языки мы будем отсекать.